Глава 40. Гомункула пришлось вытащить. Он мог понадобиться для исследований. Лазарь Николаевич должен был понять, что пошло не так. Но он осознавал, что мощности его домашней лаборатории не хватит для дальнейшего исследования. Более того, у него просто не оставалось времени рассусоливать. Вскоре его должна была постигнуть участь гомункула. Поэтому он, скрипя сердце, Созвонился со своими сотрудниками. О секретности следовало позабыть. Отныне профессору предстояло действовать открыто. Но не сегодня. Сегодня у него был шанс успеть провести еще один эксперимент с использованием тех самых технологий, которые он откладывал на крайний случай. Кто мог подумать, что он настанет так скоро? Не прошло и часа, как к дому подкатила машина университета. Гомонкула погрузили в саркофаг, который велел привезти Лазарь Николаевич. Туда же отправили гробы и часть оборудования. Профессор уселся на сиденье рядом с водителем. Другие сотрудники остались в фургоне. Предстояли непростые объяснения и с ними, и с руководством. Но Лазарь Николаевич сейчас об этом почти не думал. Несколько часов, вот и все, что ему требовалось. А там хоть трава не расти. Когда машина прибыла в университет и все выгрузили, Он оставил двоих лаборантов подключать оборудование. Действовать требовалось очень быстро. Пока собиралась установка по чертежам профессора, сам он обследовал гомункула. Как неудивительно создание оказалось живо. Правда, едва-едва, и все же. В душе Лазаря Николаевича шевельнулась надежда. Но он понимал, в состоянии, в котором пребывал гомункул, никого воскрешать невозможно. Значит, и он скоро станет на это не способен. Больше всего ученого интересовала фиолетовая субстанция, заполнившая кровеносную систему гомункула. Она представляла собой странную мутацию крови, и она воздействовала на организм монстра. Собственно, восстанавливала его, при этом перестраивая, беря за основу человеческое ДНК. Фактически, уродец превращался в хомо сапинца. Открытие было Поразительным, но Лазарь Николаевич интересовался другим. Он хотел понять, как сохранить свою жизнь, при этом не утратив способности воскрешать. Дело в том, что фиолетовая кровь постепенно уничтожала эту функцию, словно вирус, от которого организму следовало избавиться. И чем живее становился гомункул, тем меньше становилось в нем от воскресителя. Очевидно, одно не сочеталось с другим, по крайней мере, не в случае гомонкула. Когда установка была готова, Лазарь Николаевич решительно вытолкал из лаборатории сотрудников, несмотря на активные протесты. Он приблизительно представлял, что будет делать, но хотел остаться один. Если выйдет, все и так узнают о том, что он сотворил. Победителей, как говорится, не судят. Заперевшись, Лазарь Николаевич открыл сейф и достал два сосуда, один с черной, а другой с ядовитой зеленой жидкостью. Загрузив их в машину, он запустил процесс смешивания. Вот содержимое ящика Пандоры и вырвалось на волю, подумалось ему, пока он наблюдал за тем, как создавался дым. Так профессор называл свое изобретение. Рука потянулась к предплечью, пальцы содрали нарыв. Из него потекла бледно-лиловая густая жидкость. Лазарь Николаевич невольно вздрогнул. «Пора, сейчас или никогда». Он поспешно покрыл саркофаг причудливыми символами, которые изучил по древним трудам, затем ловко и аккуратно расчертил пол вокруг машины, стараясь ничего не забыть, не пропустить и не исказить. Когда с этим было покончено, Ладрий Николаевич забрался в прозрачный саркофаг, подключил датчики и вставил катетеры. Затем ввел в компьютер через накопитель заранее подготовленную программу. Профессор понимал, если он выйдет из машины, то никогда не станет прежним. Все изменится, но он должен был сделать это ради любви. Пуск! Система активизировалась и процесс начался. Часть прозрачных трубок откачивала из тела ученого кровь и фиолетовую субстанцию, а другие закачивали в него дым. Тот теперь сиял, словно люминофор. Лазарь Николаевич испытал нарастающую боль. Рот его исказился от крика, неслышного снаружи саркофага. Его мышцы горели, перед глазами плавала багровая пелена, уши заполняло смутное бормотание. Оно становилось все громче, и вскоре профессор уже не ощущал ничего, кроме этих звуков, походивших на речь. Но прошло не меньше нескольких минут прежде, чем он смог разобрать слова, как будто в его мозгу включился синхронный переводчик. «Кто идет навстречу тьме, тот ищет свет. Кто ищет свет, тот ненавидит тьму. Ненависть ведет тебя ко мне. Придешь ли ты?» Лазарь Николаевич понял, что должен ответить. Некто невидимый ждал. «Я иду к тебе», — подумал профессор и тотчас увидел нечто клубящееся. Это походило на туман, заполнявший все вокруг. И, тем не менее, в нем угадывались очертания некого существа. «Галлюцинация или нет?» «Чего ты хочешь?» — раздался в ушах Лазаря Николаевича голос. «Воскрешать», — твердо ответил ученый. Он не знал, должен ли он просить об этом даре или только отвечать на вопросы. Не был даже уверен, что все это происходит на самом деле. Если да, то кто это существо? «Тебе придется умереть ради этого. Готов ли ты?» «Я готов!» Лишь мгновение помедлив, ответил профессор. «Тело твое станет мертвой плотью. Ты сохранишь разум, но я заберу твое сердце. Справедливый обмен». Лазарь Николаевич понятия не имел, справедливо ли предложение. Он вообще подозревал, что видит галлюцинацию или сон. Но что ему оставалось? «Справедливый», — ответил он. «Ты согласен». «Согласен». «Быть посему». Никакой торжественности в голосе не звучало, словно его обитатель совершал подобные сделки каждый день и давно к ним привык. Когда из дыма вытянулась огромная рука, Лазарь Николаевич обмер от ужаса. Его тело сковал арктический холод. «Дана тебе будет способность поднимать мертвых из могил», — раздалось в ушах. «Не убьет тебя ни сталь, ни огонь, ибо плоть твоя отныне и так мертва. Не будешь ты нуждаться в воздухе для дыхания, отныне ты вечный скиталец бренного мира. И на лице твоем оставлю клеймо как свидетельство этого». «Каждый, кто встретит тебя, узнает, что ты иной, будут тебя бояться и ненавидеть». Рука проникла в грудь профессора, и невидимые пальцы сжали сердце Лазаря Николаевича. А затем существо вытащило кровоточащий орган и сжало так, что во все стороны брызнула алая жидкость. «Иди же!» — провозгласило оно, впервые слегка повысив голос. Профессор открыл глаза резко, словно спал, и его вдруг окатили из ведра ледяной водой. Первым делом схватился за грудь ни крови, ни раны. Значит, привиделось? Лазарь Николаевич испытал облегчение, но позволил себе лишь мгновение радости, а затем сразу принялся проводить осмотр. К его удовлетворению наростов больше не было. Кожа стала бледной, слегка глянцевой и походила на отполированную слоновую кость. Сосуды с дымом... «Были пусты, значит, их содержимое теперь находилось в профессоре. Отлично!» Выбравшись из саркофага, Лазарь Николаевич вытащил из диагностической капсулы гомункула и занял его место. Понадобилось всего 10 минут, чтобы убедиться. Ученый был мертв, не билось сердце, легкие не дышали. И все же он не являлся трупом. Лазарь Николаевич стал особенным существом, подобного которому не существовало в мире. Он хотел было вылезти из диагностической капсулы, как вдруг его осенило. Схватив УЗИ, он приложил его к груди и развернул к себе монитор. Если бы профессор еще мог дышать, он бы перестал. Сердца не было. Оно исчезло, оставив лишь пустое место внутри тела. Лазарь Николаевич выбрался из диагностической капсулы, не веря, что это случилось на самом деле. Значит, странный разговор состоялся. Он заключил сделку, но с кем и где его сердце? Внимание профессора привлек гомункул. Приподнявшись на руках, он уставился на ученого, а затем закричал. В его глазах читался страх. Лазарь Николаевич отшатнулся. Тот, кого он создал, теперь больше всего походил на неуклюжего подростка, как он не заметил этого, когда вытаскивал его из диагностической капсулы. «А может, трансформация закончилась только теперь?» «Кто я?» — хрипло проговорил подросток, садясь. Лазарь Николаевич медленно опустился на пол напротив него. «Понятия не имею», — честно признался он.